Глава 13 Платье леди Ингрид все как одно застегивались со спины на длиннющий ряд пуговок, поэтому без помощи мне было точно не обойтись. Причем Сани пользовалась специальным крючком. Настолько пуговки были скользкими и крошечными, а петельки узкими. Все на алтарь красоты и моды. Ох, леди, похудели-то как! Ворчала девчонка будто я сама себя специально довела до такого состояния. «Все платья болтаются. Придется портного звать. Не делай это неопрятный ходить при вашем-то положении. Так вас герцог и не полюбит никогда. Мало того, что лицом страшнее смерти стали, так еще и одеваетесь, будто кого обокрали». «Ну, спасибо на добром слове, Санни!» – возмутилась я. «А что? Ни единым словом ведь не соврала!» – насупилась та. «Наоборот, о вас не путевой переживаю. Кто еще тут о вас позаботится?» Ответ про смелого и самоотверженного Нейта Горла так и крутился на языке, но я его благоразумно проглотила. «Любит не за платье Санни, — наставительно изрекла, — а за внутренний мир. «Ага, как же!» — пробурчала та, явно мне не поверив. Санни после того, как удовлетворилась моим приведенным в порядок внешним видом, отправилась за обедом. Не знаю, пришло ли его время, но яблоко я так и не достала, а живот уже ощутимо сводил от голода, потому я и посылала горничную за едой. Оставшись одна, я всмотрелась в зеркало. Если отбросить идеально выполненную прическу, жемчужные сережки и явно дорогое, но сидящее складками платья, в конечном итоге остается болезненного вида девушка с серой кожей, с синяками под глазами, и загнанным голодным взглядом. Та еще завидная невеста, права горничная. Интересно, у них тут водятся витамины. Мне бы не помешало пропить комплекс. Саня вернулась одновременно с горлом. Он даже галантно придержал для неё дверь. Я ждала их в гостиной, потому прекрасно видела, как они вошли. Санни тут же принялась накрывать на стол, а я прикидывала, куда бы деть Нейта на время обеда. Не хотелось, чтобы он увидел, как ко мне тут относятся но капитан просто не оставил мне места для маневра. «Санни, накрывай на двоих. Леди будет не против угостить своего верного спасителя», самоуверенно заявил он. Я нервно дернула за ухо и кивнула, поняв, что деваться от неприглядной правды некуда. «Накрывай, Санни. Что ж ты сам виноват, Нейт горл? Я хотела этого избежать». «Моя леди страшно чавкает?» Или ест быстро и неаккуратно, как голодный медведь? «Нет, что ты! Но все равно тебя ждет незабываемый обед, мой капитан», – парировала я. «Пожалуй, его физиономия даже сможет скрасить мои голодные муки». «Присаживайся», – пригласила на правах хозяйки. «Как говорится, чем богаты». Только после леди. Горл элегантным движением выдвинул для меня стул, будто это я находилась у него в гостях, а не наоборот. Я чинно села и дождалась, пока Нейт займет свое место. «Может, не надо?» – неуверенно пискнула Санни, догадывавшаяся, что нас ждет, Но я оставила ее реплику без внимания. Капитан, к его несчастью, тоже. Он был слишком занят разглядыванием моего лица. Затем шея, что под этим взглядом ощущалась совсем беззащитной и голой. Платье, болтавшегося на мне, словно на вешалке. На какое-то время я застыла, обездвиженная этим мужским интересом, а потом спохватилась, выныривая из странноватого омута. «Что предпочитаешь, мой капитан?» Я подняла крышку с большого круглого блюда. «Ммм, окорочка?» По золотистым поджаренным кускам мяса уже привычно для моего глаза ползали и извивались чуть розоватые личинки. «Нет? Тогда, быть может, тушеные овощи?» Под другой крышкой обнаружилась дохлая крыса. «О, а тут у нас десерт! Желе, присыпанное землей. Что-то у поваров фантазия обеднела, а? Может, насекомые закончились? Так что выбираешь, капитан?» Мой голос звенел от напряжения и гнева, а еще от совершенно иррационального стыда за то, что Нейт все это увидел. Будто была моя вина, что вот уже столько времени мне приносят подобные блюда. Я грохнула металлическую крышку на место и сжала руки в кулаки. На глаза навернулись слезы, но я не хотела показывать кому бы то ни было свою слабость. Инга Ревина, не жалкая плакса. Я совсем обязательно справлюсь, только нужно собраться. «Идем», — жестко сказал Нейт. Он никак не изменился в лице. И если бы не гневный блеск голубых глаз, я бы ни за что не подумала, что увиденное произвело на него хоть какое-то впечатление. «Я все унесу!» — вновь пискнула Саня, но была пригвождена к месту тяжелым взглядом. Никогда бы не думала, что балагур и душка Нейт так умеет. С другой стороны, он ведь дослужился до капитана, значит, может быть серьезным, когда необходимо. «Хорошо, неси!» — процедил горл, а меня взяла за руку и буквально потащил к выходу. Саня бросилась спешно составлять блюда на поднос. «Куда мы идем?» Я семенила по коридору, буксируемая разгневным Нейтом. Если бы я знала, к чему моя неудачная шутка приведет, ни за что бы не пригласила капитана за стол. «И давно ты питаешься таким образом?» Начисто проигнорировал он мой вопрос. «Ты не хочешь знать?» Трусливо отвела взгляд я, словно была перед капитаном виновата. «Почему не пожаловалась?» «Кому?» Хмыкнула невесело. Вспомнив, что тут я совсем одна и поддержки ждать неоткуда. «Да хотя бы герцогу Ломанскому!» Неожиданно вспылил веселый обычный капитан. «Это его поместье и его забота, чтобы люди, проживающие в нем, чувствовали себя хорошо». «Я не могу», — тихо призналась спустя время. «А что мешает? Неужели он такой страшный? Или настолько тебе противен?» Горечь, плескавшаяся во взгляде горла, поразила. Ему-то что до моих взаимоотношений с герцогом? Просто не могу, и все. Отрезала я и принялась смотреть в другую сторону, давая знать, что разговор окончен. В помещение кухни мы вошли одновременно с нагнавшей нас сани. Дородная женщина с забранными под светлый колпак волосами и передники в тон, повязанным поверх серого платья, окинула нас недовольным взглядом и сложила руки на объемной груди. «Кто разрешил посторонним войти на кухню?» Рявкнула она совсем не по-женски. Повара и поварята как один подпрыгнули и с любопытством на нас уставились. «Если леди не по вкусу мое блюдо, Она смерила меня брезгливым взглядом, примерно таким же, как и я совсем недавно ее стряпню. «Ей стоит передать пожелание домоправительнице. Не дело высокородной леди до простого люда опускаться». После этих явно издевательских слов Персонал принялся переглядываться, ехидно при этом улыбаясь, что не могло, конечно же, укрыться от горла. «Закрыть все рты!» — негромко процедил он, но столько мощи крылось в этих словах, в тембре его голоса, что все люди покорно застыли. Даже мы с Саней не смели пошевелиться от силы, звучавшей в словах простого капитана. И «Я сейчас выйду и вернусь с его светлостью. Если хоть кто-то...» за время моего отсутствия позволит себе шевельнуться или издать хоть звук, сегодня же вылетит за ворота без выходного пособия. Нейт обвел всех нас взглядом напоследок и оставил одних. Челядь испуганно жалась друг другу. Главная повариха сверкала в мою сторону глазами с такой ненавистью, будто я ее детей младенцами удавила. Но как-либо проявить себя женщина к моему облегчению не решалась. Сани мучилась под тяжестью под носа, что так и держала в руках, но не смела пошевелиться, исполняя приказ Нейта. В наступившей тишине было превосходно слышно, как потрескивает огонь в длинной печи, как булькают в кастрюлях какие-то блюда. Светлое, обычно уютное помещение с рядами медной, вычищенной до блеска посуды, сейчас тревожно застыло. Запахло спустя несколько минут горелым, но никто не решился убрать с огня испорченное блюдо. Герцог вошел минут через десять. Холодный, отстраненный и величественный. Так близко я его видела второй раз в жизни. Приступов неконтролируемой ярости у меня он уже не вызывал. Но и теплых чувств тоже. С гораздо большим удовольствием я бы сейчас увидела Нейта. Но моего капитана рядом со светлостью не было. Лорд явился в сопровождении лишь дома правительницы. Высокой, худой женщины с длинным непривлекательным лицом и строгой прической, делавшей ее еще некрасивее. Я почувствовала непонятный укол разочарования. Без горла было как-то неуютно и незащищенно, будто я стояла на вершине горы, открытая всем ветрам, и любой более-менее сильный порыв мог запросто столкнуть меня в пропасть, а помочь и удержать меня было некому. Лорд задержался у входа на несколько долгих мгновений. По бесстрастному лицу сложно было хоть что-то прочесть, и это пугало. Гораздо сильнее, чем если бы герцог сейчас бушевал, и жестоко наказывал виновных или гнал меня в заши за то, что посмело жаловаться. Он неспешно подошел к обмирающей от страха Сани и в абсолютной тишине поднял крышку с первого попавшегося блюда. Личинки радостно зашевелились, приветствуя хозяина земель. Так же выдержанно он вернул крышку на место. «Кто?» Холодно и коротко потребовал их светлость. Ответом ему была тишина. Злоумышленники явно не собирались признаваться в содеянном. Герцог каким-то на удивление знакомым жестом вскинул бровь, но мне в тот момент было не до анализа чужой мимики. «Мы не понимаем, о чем вы, ваша светлость!» Наконец подала голос кухарка, и столько в нем было подобострастия, что у меня аж зубы свело.